Архипелаг. ГУЛАГ. 1918-1956. Александр Алисаевич Солженицын. Опыт художественного исследования. Третья и четвертая книги. Том 2. имка Пресс. Часть 3. Страница 1. Истребительно-трудовые. Только Йети может нас понимать, кто кушал разом с нами с одной чашки. Из письма Гуцулки, бывской, бывшей зычки. То, что должно найти место в этой части, неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простить и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях, в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо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 Розовая перстная Эос, как часто упоминаемая у Гомера Ауремлян, названная Авророй, обласкала своими перстами первое раннее утро архипелага. Когда наши соответственники услышали по BBC, что М. Михайлов обнаружил, будто концентрированные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас, да и на западе, были поражены. Неужели так рано?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 Разве Маркс и Лени не учили, что старую буржуазную машину принуждения надо сломать, а взамен нее тотчас же создать новую. А в машину принуждения входят армия. Мы же не удивляемся, что в начале 18 -го года создана Красная армия, полиция еще раньше, армия, обновленная милиция, суд с 22 ноября 17 -го года и тюрьма. Почему бы, устанавливая диктатуру пролетариата, должны были умедлить с новым видом тюрьмы? То есть, вообще, умедлить с тюрьмой, старой или новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции Ленин требовал самых решительных драконовских мер поднятия дисциплины. Пятое издание, полное собрание, том 36, страница 217. А возможны ли драконовские меры без тюрьмы?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 Стало быть, мы можем отметить, что ведущая идея архипелага, принудительные работы, была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц. Да над будущей карательной системой не мог не задуматься Ильич, еще мирно сидя среди похучих разливских синокосов, под жужжание шмелей.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 По подсчетам эмигрированного профессора, статистика Курганова, это сравнительно легкое внутреннее подавление обошлось нам с начала Октябрьской революции до 1959 года в 66 миллионов человек. Мы, конечно, не ручаемся за его цифру, но не имеем никакой другой официальной. Как только появятся официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. Тут бы интересно для сравнения еще такие цифры. Каковы штаты были в центральном аппарате страшного третьего отделения, протянутого ременной полосой через всю великую русскую литературу? При создании 16 человек, в расцвете деятельности 45. Для захолустнейшего губчика просто смешная цифра. Или как много политзаключенных застало в царской тюрьме народа Февральской революции? Где-то все эти цифры есть. Вероятно, в одних крестах таких заключенных было более сотни. До несколько сотен вернулись из сибирской ссылки и каторги, да еще ведь и в каждой губернской тюрьме сколько их томилось. А интересно, сколько? Вот цифра для Тамбова, взятая из тамошних горячих газет. Февральская революция, распахнувши двери Тамбовской тюрьмы, нашла там политзаключенных семь человек, ну а их губернии было больше сорока.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 привел наказательную систему едва ли не к развалу, приговоры оказались слишком мягкими и почти не использовали передовой принцип принуды работ. В феврале 18 года председатель СНК товарищ Ленин потребовал увеличить число мест заключения и усилить уголовные репрессии. А в мае уже, переходя к конкретному руководству, он указал, что за взятку надо давать не ниже 10 лет тюрьмы.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 Тюремный персонал еще много месяцев после октября оставался всюду царский, только назначили комиссара в тюрьму. Обнаглевшие тюремщики создали свой профсоюз, союз тюремных служащих, и установили в тюремной администрации выборное начало. Вот уж единственный раз за всю историю русскую.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 А между тем, это был переворот, вряд ли уступающий 25 октября. 25 октября была провозглашена власть Советов Депутатов, а того и названа советской властью. Но первые месяцы эта новая власть еще сильно замутнялась представительством ней также и других партий, кроме большевиков. Хотя коалиционное правительство создано было только для большевиков и левых эстеров, однако в составе всероссийских съездов второго, третьего, 3 4 избранных на них в еще попадались и представители других социалистических партий эсеров, социал-демократов, анархистов, народных социалистов и других. От этого в цыке носили нездоровый характер социалистических парламентов. Но в течение первых месяцев 1918 года рядом решительных мер, поддержанных левыми эсерами, представители других социалистических партий. либо исключались из ПЦИКа, его же решением, своеобразная парламентская процедура, либо не допускались быть в него избранными. Последние народной партии, еще составляющие третью долю парламента, Пятого съезда Совета, были Левые СР. Пришло, наконец, время освободиться и от них. 6 июля 1918 года они были поголовно все исключены из ПЦИКа и СНК.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 Единственный в мире, имеющий подлинное всемирное историческое значение процесс создания на развальной буржуазной системе тюрем этих мертвых домов, построенных эксплуататорами для трудящихся новых учреждений с новым социальным содержанием. А направление этой желаемой перестройки было понятно давно, ведь еще Маркс в критике Готтской программы указал, что единственное средство исправления заключенных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 который мог быть при паразитическом же строе, например, в Шлистельбурге. Такое арестантское безделье просто противоречило бы основам трудового строя Советской Республики, зафиксированным в Конституции 10 7 18 Не трудящиеся, да и не ест. Стало быть, если заключенные не были привлечены к работе, они по новой Конституции должны были быть лишены пайки.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 Бесконечных разговоров заключенных между собой В которых более опытные просвещают новичков А вот он зачем Тут вскоре подоспели коммунистические субботники И тот же НКЮ признал Необходимо приучить заключенных к труду коммунистическому коллективному То есть уже и дух коммунистических субботников перенести в принудительные лагеря Так эта поспешная эпоха нагородила сразу много задач, разбираться в которых досталось десятилетиям. Основы, исправ, труд, политики были на восьмом съезде КПБ, 19 марта, включены в новую партийную программу. Полное же организационное оформление лагерной сети по Советской России строго совпало с первыми коммунистическими субботниками 12 апреля по 17 мая 2019 года. Постановление в СИК о лагерях принудительных работ состоялось 15 апреля 19 и 17 мая 19. По ним лагеря принудработ создавались усилиями ГУБ ЧК непременно в каждом губернском городе по удобству в черте города или монастыре или в близкой усадьбе и в некоторых уездах, пока не во всех лагеря должны были содержать каждый не менее 300 человек, дабы трудом заключенных окупались и охрана и администрация и находиться в ведении губернских карательных отделов. Ранние лагеря принудительных работ Представляется нам сейчас какой-то неосязательностью Люди, которые в них сидели, как будто бы ничего никому не рассказывали. Свидетельств нет. Художественная литература, мемуары, говоря о военном коммунизме, упоминают расстрелы в тюрьмах. Но ничего не пишут о лагерях. Нигде, даже между строчками, нигде за текстом они не подразумеваются. Естественно, было Михайловой ошибиться. Где были эти лагеря?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 Рабочий день был установлен в 8 часов. С горяща по новинке, решено было за всякий труд заключенных, кроме хозработ по лагерю, платить. Чудовищный, первый не может вывести. 100% по расценкам соответствующих профсоюзов по Конституции заставляли работать. Но и платили лишь по Конституции, ничего не скажешь. Правда, и заработка высчитались стоимость содержания лагеря и охраны.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 Нарком Юс не имел времени охранить заключенного от произвола местного начальника лагеря, только так можно понять. Инструкция о режиме не было, и в годы революционного правосознания каждый самодур мог делать заключенным что хотел. Из скромной статистики все из того же сборника узнаем, а в лагерях были в основном черные. В два м только 2,5% заключенных работали в пустарных мастерских. В двадцатом м 10, известно также, что в конце 2018-го года центральный карательный отдел, а названец это по коже пробирает, хлопотало создание земледельческих колоний. Известно, что в Москве было создано из заключенных несколько бригад по ремонту водопровода, отопления и канализации и национализированных зданиях. Москвы. И это очевидно без конвоя. На арестанты бродили с гаечными ключами, паяльниками и трубами по Москве, по коридорам ущербения, по квартирам тогдашних больших людей, вызванные по телефону и их женами для ремонта. А вот же не попали ни в одни мемуары, ни в одну пьесу, ни в один фильм. На лагеря принуд работ все же не были. первыми лагерями в РСФСР. Читатель уже несколько раз прочел в трибунальских приговорах часть 1 глава 8 концлагерь и счел, быть может, что мы оговорились, что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию. Нет. В августе 2018 года за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, Владимир Ильич телеграммы к Евгении Бош и Пензенскому губысполкому они не умели справиться с крестьянским восстанием. Написал: сомнительных невиновных, но сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. А кроме того, провести беспощадный массовый террор. Это еще декрета не было. А 5 сентября 18 года, дней через десять после этой телеграммы, было издан декрет СНК о красном терроре, подписанный Петровским, Курским, Божбюрьевичем.